Глава двадцать первая Мы вернулись к дому владимиру уже затемно. В окнах горел теплый свет, изнутри доносились голоса. Добромира с Маришкой что-то горячо обсуждали. Но мы не пошли к ним, а устроились во дворе под навесом, где стояли телеги. Светозар зажег фонарь, повесил его на гвоздь, и мы расселись на пустых ящиках. Доброгнев подошел не сразу. Он появился из темноты неслышно, как всегда, и теперь стоял, прислонившись плечом к столбу, внимательно глядя на нас. — Где пропадал? — Светозар подался вперед. — Рассказывай, не томи. Доброгнев отлепился от столба, подошел ближе и присел на корточки. Лицо у него было странное, вроде бы довольное, но вместе с тем озадаченное. — Те двое, что за вами ходили, — это мелочь, — сказал он негромко. — Я их сразу срисовал. Местный однозначно, за ними Василек решил следить. А вот у мне на глаза попалось кое-что поинтереснее. Он замолчал, будто подбирая слова. — Что же это? — поторопил я. — Да я на улице в толпе лицо увидал, и показалось оно мне знакомым. Доброгнев посмотрел на меня. — о Очень знакомое лицо, лютояр. Об заклад готов биться, что видел его в Северграде. — Кто такой? — насторожился светозар Не знаю имени того человека, к сожалению, покачал головой Доброгнев, но точно помню, где видел. В районе башни Ворона, и не один раз. Он там крутился, когда я пару раз мим проходил. Он точно не из стражников рода, ни из городской дружины, но точно могу сказать, что имеет доступ внутрь башни. Может, служка какой-то, или доверенный человек. Хотя нет, вряд ли слуга одет слишком хорошо. Но смысл в том, что он определенный из тех, кто к роду Ворона имеет отношение. Я переглянулся со Светозаром. Это было интересно. «И? Что дальше? Не томи, рассказывай», — произнес я. «А дальше я Васильку знак подал, чтобы он за теми двоими приглядывал, а сам за этим пошел». Доброгнев говорил неторопливо, смакуя подробности. «Он, значит, идет, я следом за ним. Он через толпу, я на расстоянии тоже. Он на базаре что-то смотрел, я не отставал. Потом вижу, что он главным воротом направляется» к тем, через которые мы въехали». «То есть вышел из города», — уточнил Светозар. «Вышел, да. Я за ним. Там уже чуть проще стало. Народу меньше, можно на расстоянии побольше отпустить. Он, по всему суде, человек опытный и осторожный, все время оглядывался. Но я тоже не мимо проходил, меня так легко заметить нельзя». Доброгнев достал из-за пазухи небольшую флягу, отхлебнул, предложил нам. «Я отказался. Светозар взял, тоже глотнул». «Идем, и так с ним идем», — продолжил Доброгнев. От города все дальше и дальше, а потом он свернул в лес. Тут уж я совсем осмелел, в лесу-то мне таится легче. Прошел за ним еще, наверное, версты две, может, чуть больше. Он к реке вышел, к тому месту примерно, где у них старый брод. Там небольшая полянка, несколько деревьев старых стоят, потом за ними песчаный берег и река. Начал этот тип вокруг корней тех деревьев крутиться, шарить там что-то под ними, щупом-то и катеруками возиться. — Глаз, что ли, искал? — усмехнулся Светозар. — Ты слушай дальше, — Доброгнев поднял вверх палец, привлекая внимание. Он там поковырялся, повозился, потом, смотрю, наклонился, тянет что-то. Ну, думаю, похоже, нашел. Вытянул из-под корней мешок. Не могу сказать, что маленький, увесистый, такой пузатенький. Гляжу, он этот мешок осмотрел, взвесил руках, довольно так хмыкнул и уже собрался уходить. Доброгнев замолчал, снова отхлебнув из фляги. — Ну и... Не выдержал я. «Ну и я решил, что пора уже подойти, помочь человеку. Вдруг одному нести тяжело будет?» — спокойно ответил Доброгнев. Вышел из-за деревьев, поздоровался, попросил показать, что нашел. «А он что?» — Светозар подался вперед. «А он каким-то нервным оказался». Доброгнев покачал головой. «Сразу в стойку стал, глаза злые, бросился на меня с кулаками. Ну, это он зря, конечно». «Умелый?» — уточнил я. — Ну, кое-что умеет, прыть показал, — Доброгнев пожал плечами. — Да не на того напал, как вы понимаете. Я его помял немного, он понял, что голыми руками ему меня не взять и схватился за нож. ну Но тут и мне тоже пришлось свой засапожник вынимать и показать ему, что зря он так. — Там, в лесу его оставил, аль по реке пустил? — поинтересовался деталями Светозар. — Э, вот тут почти самое интересное, — Доброгнев мотнул головой. — Не успел я этого сделать. Когда он понял, что проигрывает, бросил мешок, разорвал дистанцию, схватился за амулет, который у него на шее висел, и исчез. «В каком смысле исчез?» — удивленно переспросил я, хотя ответ был очевиден. «В самом прямом, командир», — Доброгнев посмотрел на меня в упор. «Схватился за амулет, и все, нет его здесь. Та же система, что и твой портальный камень. Был и нету». Светозар тихонько присвистнул. Я понимал, что такие амулеты не могут быть уникальными, но не предполагал, что столкнусь с их наличием уже так скоро. — Ну ладно, — Светозар махнул рукой. — Пусть так. Ушел и ушел. А что в мешке было? Что-нибудь полезное? Доброгнев усмехнулся, встал, сделал несколько шагов в темноту и вернулся с мешком. Обычный такой крепкий мешок, холщовый. А, нет, сделан в виде сумки. Вон у него какая-то кожаная ручка пришита дополнительно. Сверху был завязан обычной веревкой. Доброгнев аккуратно поставил ее к моим ногам. Там что-то тяжело звякнуло. «Э, — Вот это, — сказал он, — сюрприз, который я, если честно, даже не знаю, куда девать. Но ты, командир, думаю, разберешься. Я наклонился, развязал веревку, раздвинул края мешка и... замер. В тусклом свете фонаря блеснули золотые монеты. Я тряхнул баул из стороны в сторону, запустил руку глубже, зачерпнул, вынул. Судя по всему, он был наполнен только монетами. «Отличный улов, дружище!» — покачал головой я. Светозар крякнул, аж поперхнулся воздухом. Подскочил, нагнулся над мешком, запустил туда свою корявую ладонь, пошарил. «На эти деньжищи!» — сказал он медленно тихим голосом. «Мы можем сделать много добрых дел, Лютаяр!» «И мы их обязательно сделаем, старина!» — ответил я. «Только вот мне интересно, почему за ними пришел человек из башни Ворона, да еще таким интересным способом!» Почему сюда, в смысле, откуда они узнали про тайник? Однако сейчас есть более актуальный вопрос. Светозар внимательно посмотрел на меня. доброгдев с надеждой произнес. «Ужин? Обязательно тебя накормим, дружище, после того, как определим, где мы будем это хранить». Я ткнул носком сапога увесистый баул. «Такое количество желтого металла нужно хорошо охранять. Будем это сделать здесь или отправим в Северград?» я же уже все придумал, командир. Зачем спрашиваешь?» — усмехнулся Доброгнев. «И придумал правильно. Давай, лети, это же недолго». Я кивнул, взялся одной рукой за мешок, второй за амулет, сжал его в кулаке, прикрыл глаза на мгновение, представляя Радомира метров в двух от себя. Прижал большим пальцем, и мир опять дернулся, потемнел, а потом выстрелил синими красками наступающего вечера. На лавке во дворе школы сидели двое. Радомир с озабоченным лицом и мудровец с тетрадкой на коленях, по которой он слегка нервно постукил карандашом. «Оба уставились на меня с такими лицами, будто я с неба свалился. Хотя, если подумать, так оно и было». «Лютаяр?» — Радомир ж привстал, глаза вытащил. «Ты чего? Случилось что?» Мудровец тоже опешил, но быстро взял себя в руки усмехнулся в борду. «Ого! Вот это явление! Не ждаль, признаться!» «А я к вам не с пустыми руками!» Я тряхнул мешком в правой руке. — Принимайте добычу. Мудровец слегка привстал, разглядывая мешок. Глаза у него загорелись любопытством. — Тяжелый. — Смотрю я на тебя, лютояр, завидую, — проговорил он с уважением. — Первый день в Белограде и уже с добычей. Это же надо уметь или удачливым быть. Что там, интересно, такое объемное? — Это я еще стараться не начал, но благосклонность удачи не учитывать нельзя, — засмеялся я. — Вот такой подарчик подвалил. Я кинул мешок на лавку рядом с мудроведом. — Действительно тяжелый, — сказал он удивленно. — И гремит внутри очень знакомо. — Что там? — Посмотри, посчитай, что там и сколько. Я кивнул на мешок. — Думаю, как раз вот это и пойдет на организацию хуторов на тракте. Помнишь, Радомер мы начинали обсуждать? Радомер, который все это время стоял с открытым ртом, наконец обрел дар речи. — Так ты это... — он подошел ближе. — Ты серьезно? Мы как раз об этом и говорим. Сидим, прикидываем, что нужно, чтобы первый хутор поставить, а тут ты. — А ты давай, взгляни в мешок, — предложил я, не скрывая довольной улыбки. — Посмотри, и обсуждение, возможно, пойдет гораздо живее. Радомир переглянулся с мудроведом, тот пожал плечами, развязал веревку. Откинул край холстины и замер. Я смотрел на его лицо и наслаждался моментом. Глаза Радомира сначала округлились, потом полезли на лоб, потом он открыл рот, закрыл, снова открыл но ничего не сказал, молча сел на лавку. Мудровед тоже заглянул, присвистнул тихонько, потом запустил руку, пошарил, вытащил горсть монет, поднес к глазам, рассмотрел. «Золотые монеты новоградской чеканки», сказал он каким-то странным голосом. «Нового образца, и старого тоже есть». «Мы не считали, сколько там», уточнил я. «Вы уж сами разберитесь, что к чему». Радомир перевел на меня взгляд. «Расскажешь?» — выдохнул он. Забавная вышла история, — отмахнулся я. Доброгнев в толпе увидел человека из башни ворона. Заинтересовался, пошел за ним. Тот выкопал клад. Делиться не захотел, но Доброгнев его уговорил. Еще один важный момент. Когда тот понял, что не справляется, он воспользовался амулетом портала и нырнул, скорее всего, сюда. Наверное, теперь бродит где-то в Северграде. Мудрове и Радомир переглянулись. «Сегодня пересчитаем», — подал голос прорицатель, заглядывая в мешок. «Посылайте кого-нибудь завтра подходящее место под хутор искать». Я поправил амулет, готовясь к обратному прыжку. «Не тяните. Ну, все, пора мне». «Как там в целом?» — спросил Радамир. «Добрались нормально? Хотя, если бы не нормально, уже рассказал бы». «Ну ладно, передавай всем нашим привет». «Ну и приноси еще». Он хлопнул рукой по лежащему рядом на лавке мешку. Я усмехнулся и положил большой палец на амулет, представляя двор дома Владимира. Темнота, рывок, и я снова стою под навесом, напротив меня Светозар с Доброгневом. «Так прошло», — просил Светозар. «Нормально», — кивнул я, — наш привет передавали. Не успели мы обсудить, что делать дальше, как со стороны ворот послышался топот, и во двор влетел Василек Хмурый. Мальчишка был красный, запыхавшийся, рубаха прилипла к телу, волосы взмокли, видно, долго бежал без передыху. Он остановился посреди двора, уперся руками в колени, дышал тяжело, как запаленная лошадь. Мы молча смотрели на него и терпеливо ждали. «Воды бы мне!» — прохрипел он наконец. Доброгнев протянул ему свою флягу. Василек схватил, присосался, пил долго, жадно, половину пролил на грудь. Отдышался, вытер рот рукавом, выпрямился. «Ну?» — спросил я. «Ходил я за ними?» — выдохнул Василек. Глаза его горели азартом. За теми двумя, что за вами следили. Как вы к Управе пошли, так они сразу свалили, но я за ними. Молодец, — одобрил Светозар. Куда пошли? Сначала в харчевню, — Василек начал рассказывать, жестикулируя. Недалеко от торга, так и неприметный вывеск, потемневший. Они там с кем-то встречались. Я не заходил, боялся, что заметят, но через окно видел. К ним мужик подсел, в темном, с бородой. Поговорили недолго, потом те двое вышли дальше, пошли. Куда? — поторопил Доброгнев. «К ремесленным рядам», — Василёк наморщил лоб, вспоминая. «Там в одном доме в подвале ещё какие-то люди сидели. Я сверху через решётку видел, их там много. Те двое зашли, через полчаса вышли. Потом дальше пошли, к самой реке. Там, знаете, такие домишки покосившиеся, беднота живёт. Они в один зашли, я подождал, они не выходят. Когда я к окошку подобрался, заглянул, они там с каким-то стариком сидят, карты раскладывают». «Карты?» — переспросил Светозар. «Ну да, вроде игральный кивнул Василек. или не игральные, не разобрал, но похоже. Потом они оттуда вышли и в сторону ворот направились. Я подумал, что из города уйдут, а они нет». К воротам подошли, постояли, поговорили со стражниками назад. И пошли по новой. Опять на торг, опять в ту харчевную, опять в подвал у ремесельных. «Слушай», — вспомнил я, — «у нас же где-то должен быть список адресов белоградских разбойников, которые Радомир добыл». Светозар хлопнул себя по лбу. «Ах ты ж точно! У меня ж тот список лежит в вещах. Сейчас принесу!» Он поднялся и направился к дому. «Светозар!» — крикнул ему вслед Доброгнев. «Захвати перекусить мне и малому!» Светозар махнул рукой, не оборачиваясь, и скрылся за дверью. Доброгнев повернулся к Васильку, оглядел его с ног до головы. «Ты ж голодный, наверное, весь день на ногах!» Василек энергично закивал, аж глаза заблестели. «А то!» я ж с самого утра не ел бегал все некогда было ну сейчас поедим пообещал доброгнев светозар принесет долго что то минут через десять заметил я ага согласился доброгнев наверное весь багаж перерыл наконец дверь скрипнула и появился светозар в руке его был только листок бумаги сложный в четверо а что с едой укоризненно начал доброгнев но договорить не успел дверь снова открылась и во двор вышла маришка Она несла перед собой большой тяжелый поднос, уставленный так, что Василек, увидев его, шумно сглотнул слюну. На подносе стояли кружки и пузатый заварник, расписанный цветами. Когда девушка подошла ближе, мы увидели тарелку с выпечкой, тарелку с мясной и сырной нарезкой. Маришка подошла к столу под навесом, поставила поднос, начала молча расставлять кружки перед каждым. Заварник, как и тарелки, определила в центр. Василёк смотрел на еду, и глаза у него горели таким огнём, что, казалось, сейчас пирожки задымятся. «Приятного аппетита!» — сказала Маришка негромко, подхватила пустой поднос и ушла в дом, даже не взглянув на нас. Несколько мгновений мы сидели молча. Потом Доброгнев крякнул, взялся за заварник, разлил по кружкам душистый травяной отвар с медовым запахом и сделал приглашающий жест рукой. «Не могу больше терпеть, глядя на это великолепие». Василёк не заставил себя ждать. Он цапнул пирожок, откусил половину, замычал от удовольствия и потянулся за мясом. Ещё не прожевал, уже второй пирожок схватил. Светозар посмотрел на него коризненно, покачал головой и тяжело вздохнул. «Василёк!» — сказал он назидательно. «Не забывай жевать по-человечески!» «М-м-м!» — ответил Василёк с набитым ртом. Старик ещё немного подождал, потом взял кружку, отхлебнул, расправил перед собой листок, который принёс из дома. «Ну давай», — сказал он Васильку, — «говори адреса, на которые эти двое ходили. Я буду сравнивать». Василек проглотил, вытер рот рукавом, наморщил лоб, вспоминая. «Значит так, первая это харчевня у торга. Я запомнил вот что. Там вывеска такая, с петухом облезлая, на углу кожевенной рыбного переулка». Светозар поводил пальцем по списку, кивнул. «Ну, похоже, что петух и гусь называется. суть по записи, там место общего сбора. Давай дальше». Вторая точка — это подвал у ремесленных рядов. Там дом такой, серый, в два этажа, с зелеными ставнями. Номер запомнил. На воротах цифра 23 была. Улицу не знаю. Светозар снова кивнул. И такое тоже есть. Улица красильщик, в суть по всему. Там у них краденые перекупают. Третье — тот, что почти у реки. Василек прищурился. Домишек старый, покосившийся синей дверью. Не знаю, как улица называется, но рядом с домом верма растет. Большая такая. Светозар усмехнулся, нашел списки. «Вербный тупик, дом семь. Там старый ростовщик живет, который с ворами дела имеет. Все сходится». Он отложил листок, посмотрел на нас. «Все три адреса эти однозначно бандитские гнезда. Но, судя по записям Радомира, их касса хранится, предположительно, в паре других мест». Доброгнев доживал мясо, отпил отвар, посмотрел на меня, потом на Светозара. Судя по всему, он утолил первый голод, и потому его голос прозвучал уже вполне благожелательно. «До свадьбы будем отрабатывать? Или после?»